Он поднимался медленно и упорно, а я крался перед ним. Мы прошли таким образом четыре пролета. Я в носках с ботинками на шее, он в тяжелых сапогах, грохотавших по металлической лестнице. Подойдя к пятому пролету, я остановился, не успев сделать шага. Кто-то спускался вниз. Кто-то в таких же тяжелых военных сапогах. Я нашел дверь, открыл ее и проскользнул внутрь.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 Старик за столом, я думаю, ему было около 65, держал в руках все нити. Игра была проиграна. All right, мистер детектив, можете торжествовать. Что дальше? Психологическая переориентация, лоботомия или просто стрелковый взвод? Да нет, ничего из этого. Я здесь, чтобы предложить вам работать на корпус.